Глава 16. Визит бессмертных Спенлая. Познать предел совершенного добра. Деревянная табличка над входом во дворец Юньцы одним своим видом предостерегала от необдуманных поступков. Добро на девяти сферах понятие основополагающее, да еще толкуемое с множеством нюансов. Пренебрегать им никак нельзя. Фан по поневоле замедлил шаг. Все ли он делает правильно? Посещение другого дворца без разрешения хозяина — это нарушение правил, а значит, может считаться злом. Почему может? Многое зависит от толкователя. Посчитает он, содеянное покушением на абсолютное добро, нарушителю прямой путь на балкон наказаний. Сочтет случайностью, наказание смягчат или вовсе отменят. Все зависит от везения. Он сейчас рисковал, потому что не мог поступить иначе. Его Шидзунь вместе с Инсинхуа задержалась в пустынном крае, где полным полно демонов, обиженных на девять сфер. Он обязан узнать, все ли в порядке с наставницей и управляющей дворца Дафан. А для этого нужен самый независимый бог небесного города совершенный владыка Цай Джань. тот, кого не испугаешь тысячами правил. Фан Синюнь с опаской переступил порог, сразу оказавшись в своеобразной сутолоке, от снующих туда-сюда младших небожителей заребило в глазах. Все знают, дворец Бога Судьбы место оживленное. Только он давно не посещал его и потому немного растерялся, не зная, куда идти дальше. Свиток, зажатый в руке, становился все тяжелее, а в горле начало пересыхать от волнения. Все заранее придуманные объяснения сейчас казались смешными. Кто поверит в то, что первый ученик Лю Инжэнь принес во дворец Юньцы прошение младшего небожителя без тайного умысла? Нужно уходить отсюда, пока никто не обвинил его в нарушении правил. Фан Синюнь попятился и с размаху налетел на кого-то спиной, а когда обернулся, бежать стало поздно. Небожителем, с которым он так невежливо поступил, оказался сам Цай Джиань. Прищурившись, он разглядывал Фан Синюня, непринуждённо обмахиваясь веером — «Убить надежды». Задушевно советовал этот изящный артефакт. Фан Синюнь спешно поклонился. «Прошу прощения за грубость, уважаемый бог судьбы. Дашусюн дворца Дафан приветствует тебя». ай чего я так раскраснелся?» Цай Джайн сложил веер и шутливо ударил Фан Синюня по руке. «Поднимись». «Благодарю бога судьбы». Фан Сенюнь распрямился и теперь не знал, куда прятать глаза. Цай Джань слишком внимательно изучал его, поигрывая сложенным веером. Тонкие дощечки из тысячелетнего бамбука издавали сухой треск всякий раз, когда соприкасались с ладонью Бога судьбы. А потом Цань-Джань рассмеялся, громко и совсем по-детски, не пряча эмоций. У Дзэмей такой замечательный ученик. Моя душа радуется, глядя на него. Этот ученик недостоин похвалы, скромно ответил Фан Синюнь. Недостойные не становятся ее учениками, уже серьезным тоном произнес Цай Джиань, Что ты принес в мой дворец? Он кивнул на свиток в руке Фан Синюня. Младший небожитель Ян Син передал во дворец Юньцы просьбу о неспослании ему земного испытания. Фан Синюнь передал свиток Богу судьбы, развернув его, тот пробежался взглядом, по тщательно прорисованным рядом иероглифов. Скажи Ян Сину, я рассмотрю его прошение. Фан Синюнь не спешил уходить, он должен спросить «должен», но слова никак не хотели покидать рот. «Сяо Фан, неужели ты на самом деле трудишься посыльным?» Цай Джань оторвался от чтения и усмехнулся. «Может быть, ты хочешь что-то сказать мне?» «Нет», — запальчиво возразил Фан Синюнь, что стало неожиданностью для него самого. Взглянув на хитро ухмыляющегося бога судьбы, он покраснел, как дева, застигнутая за утренним туалетом. «Ай-яй, Сяофан, к чему эти недомолвки? Уважаемая Лю Джейн для меня словно родная сестра. Следовательно, ее ученик значится в моих племянниках. Бог судьбы коснулся его плеча и веером. Говори, зачем пришел. Я же знаю, дело не в этом свитке». Благожелательный тон Бога Судьбы вывел Фан Синюнь из оцепенения, и он наконец сказал правду. Бог Судьбы мудр. Я действительно пришел по другому делу. Фан Синюнь мимо воли заговорил тише. Хочу знать, как там Шидзунлюй и управляющие Ин. Юноша преданно не боится рисковать. Я завидую инджинце. Похвалил его царь Джань. Что касается твоего вопроса, с ними все в порядке. Ответ, хотя и был сдержанным, но утолял любопытство и одновременно гасил все волнения. Фан Синюнь со всей искренностью отвесил поклон. «Уходить собрался». Иронично поинтересовался Цэнь Джиань, «Что насчет ответной услуги? Что желает уважаемый бог судьбы?» В руке цай Джиани возник цветок. Присмотревшись, Фан Синюнь удивился. Нежные листья и стебелек были из цельного изумруда, а белое соцветие оказалось собранным из нанизанных на нити жемчужин. «Отнеси этот цветок во дворец Шантянь и проследи, чтобы его установили у постели его величества». Фан Синюнь бережно принял цветок в ладони, тот затрепетал каждым листиком, словно живой, и повернул к нему переливающуюся на солнце головку. «Я взрастил его из собственного изначального духа», — пояснил Цайджиань, — Небесный государь скорее поправится, если цветок держать рядом. Поспеши же во дворец Шантянь, Сяофан. Цуфен уводил ее с постоялого двора окольными путями, ни разу при этом не столкнувшись с недовольными асурами. Льюин Джейн слышала крики жителей в отдалении и с досады наблюдала, как с ясного неба падают огненные сгустки. Бесмертные Пенлая разошлись не на шутку, мгновенно испортив ее план. Кто их просил являться сюда? Она с досадой поморщилась, а еще хотелось бы знать, каким образом тело бессмертного Хэ очутилось у легендарного острова. Кто руку приложил к такому гнусному делу? Он заслуживает наказания, но в мыслях, осуждая злодея, Люин-Джень прекрасно понимала, если виноват наместник пустынного края, жители столицы здесь ни при чем. За что их карают с такой жестокостью? Судя по всему, магический удар пришелся на центральную часть города, в сторону которой они сейчас шли. Она коснулась рукава Цуфена, привлекая его внимание. В центре много суеты. Цуфен улыбнулся. Госпожа не знает, что спокойнее всего под носом у врага. Никто не станет искать себя в закусочной, да еще под ливнем из этой магической дряни. А ты не слишком вежлив, вся у Цуфен, учитывая, кто спас твою жизнь? Госпожа обиделась. Цуфен бесцеремонно затащил ее в очередной переулок, пропуская толпу гомонящих асуров. «Все знают, как небесные относятся к жителям пустынного края. Как ты можешь удивляться моим словам?» Она вздохнула. Морали от демонёнка ей только и не хватало. Люинджинь вырвалась из цепких пальцев Цуфена и смело вышла на улицу, идя навстречу толпе. К счастью, никто из Асуров не обратил на неё никакого внимания. Точно ли в этом городе кто-то желает её крови? Люинджинь оглянулась на Цуфена. Молодой Асур выглядел собранным и полным решимости — Прикрывая нижнюю часть лица раскрытым веером, он ловко перемещался между горожанами и быстро догнал ее на перекрестке. Нам сюда, госпожа. Цуфен указал на неприметную дверь и, толкнув ее ногой, исчез в темном внутри дома. Последовав за ним, Лю Джен оказалась в небольшой закусочной. Посетителей не было, лишь в уголке сидел курчавый Асур, поднявшийся им навстречу. Хозяин, зычно позвал Цуфен. Раздались неторопливые шаги, и в комнату, с противоположной ко входу двери, вошел пожилой Асур, опирающийся на гладко отполированную палку. «Хромой демон? Лю Джень удивленно приподняла бровь, наблюдая за обнимающимся с ним Цуфэном. «Дай этой госпоже место на балконе», — попросил Цуфен, вкладывая Асуру в руку серебряный слиток. «И накрою там стол». Слиток исчез за поясом хозяина, Он окинул Льюин Джэнь изучающим взглядом и вежливо поклонился, приглашая за собой. «Прошу сюда, госпожа». «Сяо Цуфэн, ты правда считаешь меня способной высидеть под магической атакой бессмертных?» «Госпожа, на улице все стихло. Вмешался хозяин закусочной. Сами поглядите». «Вот видишь». Широко улыбнулся Цуфэн. «Мы пришли вовремя. Отдохни пока здесь, а я поговорю с ним». Он кивнул на курчавого Асура, до того сидевшего на нижнем этаже закусочной. «Это мой слуга. Матушка прислала меня проведать». «Не ты ли говорил, что семья жестока к тебе?» «Госпожа, они жестоки, но это не мешает матушке ежемесячно отправлять ко мне слугу серебром. Иначе как бы я выжил вдали от дома?» «Ну ты и плут, Сяо Цуфэн», — покачала головой Лю Джень. «Идите за мной, госпожа». — напомнил о себе хозяин закусочной. Пришлось взбираться вследом за ним по скрипучей лестнице, оставив Цуфэна наедине со слугой. Балкон был небольшим, но зато уютно обвитым колючим плющом. Живучее растение походило на стену, укрывавшую эту часть закусочной от шумной улицы. Оставался лишь небольшой проем, специально прорезанный в ветках садовыми ножницами. Лю Джейн села напротив него и принялась наблюдать за быстро пустеющей площадью. Темный владыка вертел в сильных пальцах женский браслет, внимательно рассматривая его на свету. Синяя яшма. Редкий, а потому ценный камень. Но для него эта безделушка интересна по другой причине. Браслет весь пропитан особой ци, не просто небесной, а солнечной. Ян в украшении настолько силен, что без подготовки можно обжечься, как и случилось недавно с Модзяном. Он мельком взглянул на Джухуэя, скучающего на краю изогнутой крыши. Тот оказался умнее генерала, принес украшение, бережно завернув в кусок шелка. Сам темный ладыка использовал золотую сферу, изъятую из груди нефритового императора, чтобы браслет не упрямился и шел в руки. Теперь вещица выглядела обычным украшением очень красивым украшением. Неизвестный мастер умело использовал скол, чтобы показать серо-зеленовато-синие прожилки и мелкие точки. Гладкая полировка браслета сама отражала свет, делая яшму похожей на штормовое море в ясный день. Монзиан был прав. В нем чувствуются пространственные искажения. Джухой спрыгнул с крыши на балкон и тоже принялся изучать браслет, правда, не беря его в руки. «Восхищаюсь господином», — сказал он через время. Маленький браслет весьма злобный. Как господин укротил его? Не я, а золотая сфера. Не вдаваясь в подробности, ответил темный владыка. Теперь Джухуэй посмотрел на него с нескрываемым удивлением. Господин, тебе не противно? Сфера лечила ее и Луна, слившись с его духом. Что с того? Владыка искренне не понимал брезгливости своего слуги. Золотая сфера одно из сокровищ клана село. Я могу дарить и забирать ее по своему усмотрению. Господин, а ты беспринципен! Было непонятно, восхищается Джухуэй или же осуждает. Его лицо выглядело спокойным. Юйсяолун теперь стал настоящим Хуантэди. Или ты его пожалел? Мимолетная улыбка темного владыки походила на оскал тигра: С чего мне жалеть, этого презренного? Джухуэй пренебрежительно сплюнул под ноги. «Поклялся беречь господина хунь ценой жизни. Пусть хотя бы один раз исполнит данное слово. Или я перестану называть его мужчиной». «Он давно не мужчина». Темный владыка прикрыл глаза и откинулся назад, упершись затылком в теплую стену. Я отдавал золотую сферу грязной свинье. Таковы все небожители. «Не грусти, господин». Отозвался Джухуэй. «Совсем скоро колесо Небесного Суда обернется, и кости твоих врагов рассеются на девятью сферами». Темный владыка промолчал. Он думал о том, как ради дорогого хуэн -Ди отдал ценный артефакт клана Асюло, способный уберечь изначальный дух небожителя от рассеивания. Но, увы, доброта пропала даром. Юй Сяолун не оценил его преданности». Случилось это вскоре после злополучного пира, на котором в его чаше оказалось волшебное вино Хайшуй. Отряд из лучших воинов клана, возглавляемый им лично, вернулся с границы между царством духов и миром смертных. Вернулся с хорошими вестями и трофеями, должными удовлетворить высокое собрание при императорском дворе. Он рассчитывал погасить новой победой разгорающиеся слухи, но все вышло совсем по-другому — Его доброе имя сгорело у него же на глазах. Первым, кто тогда встретился на девяти сферах, оказался Сэдзи Зенинь, помощник нефритового императора и управляющий его дворца в небесном городе. Младший небожитель не мог сдержать слез. «Уважаемый бог войны, приветствую тебя!» «Почему ты плачешь, Сяусе?» «Уважаемый бог войны, его... его величество умирает!» «Где диюй? Он ухватился за ворот Ханьфу Сэдзинина, вмиг забывая обо всех приличиях «Веди меня к нему!» «Его Величество в саду дворца Шантянь!» Он выпустил чужую одежду, переносясь в сад императорского дворца. Юй Сяолун лежал подле желтого источника, бессильно откинувшись на камни, огораживающий рукотворный бассейн. А из его груди торчала рукоять кинжала, источающая сильную демоническую ци. Он подхватил на руки, как заботливая мать свое дитя, и понес ко дворцу, чувствуя, как теплая кровь пропитывает его собственной одежды. Хуэнте Сюн! Не надо! Каждое слово давалось нефритовому императору с трудом. Его рот заполняла кровавая пена, которую он с кашлем выплевывал, пачкая лицо и ворот мантии. Не надо! Ты уже не сможешь. Позаботься! Позаботься о небесном городе». «Не смогу». Он крепче прижал к себе безвольное тело. «Если не спасу тебя, как могу считаться твоим старшим побратимом?» Он отнёс Юйся у Луну на застеленную шёлком постель и, расталкивая бросившихся на помощь к императору младших небожителей, понесся к себе. Его генералы ещё не разошлись, ожидая приказов. «Бог войны, что с тобой?» Воскликнул правый советник Шан лию разглядывая его окровавленные латы и спятнатные кровью штаны. Я прошу клана село передать золотую сферу во дворец Шантянь. Лицо Шан лию из озабоченного стало удивленным. Но, при всем уважении, этот артефакт не должен покидать дворец, принадлежащий главе клана. Ты знаешь наши правила. Как глава, ты не можешь их нарушать. Все считают так же. Верные генералы, не боящиеся демонов на поле боя, стыдливо прятали глаза. Они не возражали открыто, но и не поддерживали. А у него не оставалось времени на споры, поэтому, войдя под сень дворца, он призвал золотую сферу, та послушно оставила тайное убежище и легла на ладони. «Глава Хун!» — раздался за спиной напряженный голос. «Ты не можешь этого делать!» «Так останови меня!» Он бросил злой взгляд на спорящего с ним Шан -Лью. Глава, уважаемый бог войны, ты ведь помнишь слова пророчества? Я помню Шансюн, но у меня нет выбора. Его Величество умирает. Его изначальный дух поврежден магией демонов. Я должен помочь. Он повернулся, вглядываясь в лица генералов, застывших за спиной Шанлиу. Ждите здесь. Когда вернусь, можете наказать меня, как пожелаете. Я не стану сопротивляться. Ему ничего не ответили. И тогда он в спешке покинул дворец. Юй Сяолун испускал последний вздох, когда золотая сфера вошла в его грудь, заключая сердце вместе с Даньтянем в неприступную броню. Центр равновесия в теле нефритового императора, хранящий жизненные силы вместе с изначальным духом, был спасен. Уже к вечеру Юй Сяолун открыл глаза. Хуанте Сюн, тихо позвал он, Я здесь, Хуанте Диюй. «Во сколько тебе обошлось спасение моей ничтожной жизни?» «Это мелочи, хуэн Всего лишь золотая сфера клана Село. Мои генералы поймут. Не переживай». И генералы действительно поняли. В ту ночь каждый из них ударил своего главу и бога войны, не жалея духовных сил. Но никто не решился добить упавшего на колени и, казалось, выплюнувшего вместе с кровью все внутренние органы — Его пощадили из уважения, хотя спустя тысячелетия он ясно понимал, нужно было убить, чтобы весь клан Осело избежал падения вместе с ним. Темный владыка открыл глаза и взглянул на застывшего рядом Джухуэя. Проверь для меня эту вещицу на Великом Барьере. Он протянул браслет из синей яшмы, завернутый в белый шелк. Господин, ты уверен? Поднимется шум на всех девяти сферах. Не делай этого сам. Задействую шпиона в небесном городе. Джухой опасно заложил браслет за пояс, словно боясь обжечься солнечной аурой, и пристально взглянул на темного владыку. Что-то еще, господин? Когда вернется Сюэмидзен, немного поиграем с барышней Ин. Передай ему, хочу знать, кто ее госпожа на самом деле. Джухой кивнул и оглянулся на притихший город. Со второго этажа закусочной было хорошо видно, что бессмертные уже успокоились. Огненные сгустки больше не падали на головы жителей, хотя формация по-прежнему оставалась на месте. Мерцающий купол все еще накрывал столицу пустынного края, не позволяя демонам сбежать. Но разве такая мелочь удержит кого-то вроде помощника темного владыки? Наивные бессмертные. Почти с печалью в голосе выдохнул Мингуй и улыбнулся.